Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она. И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой. Рен, мой самый большой друг», — сказала она. «Извольте и вы подружиться». Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись и в эту минуту Сомс Фарсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал ⁇ Познакомь и меня ⁇ Он редко оставлял Ирен одну в обществе, и даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска. У окна отец Сомса Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе. «Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку», обратился он к тете Энн. «Говорят, что свадьба отложена, бог знает насколько. У этого Босини, он сделал ударение на первом слоге, ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я говорил каждой пенни и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем. Тетя Н. взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли, букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Н промолчала. Она берегла свой старческий голос и говорила редко, но Джемсу, совесть у которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов. «Да», — продолжал он, — «у Ирэн не было своих средств, но что я мог поделать?» Сомсу не терпелось. Он так увивался около нее, что даже похудел. Сердито поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей. Впрочем, я думаю, неожиданно добавил он, что это к лучшему. Тетя Н не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. Если у Ирэн нет своих средств, значит, она не наделает ошибок, потому что ходили слухи, не ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не... Джемс прервал ее размышление. А где же Тимоти? спросил он. Разве он не приехал? Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка. Нет, Тимоти решил не ездить. Сейчас свирепствует дифтерит, а он так подвержен инфекции. Джеймс ответил, да, он себя бережет. Я вот не имею возможности так беречься. И трудно сказать, чего было больше в этих словах – восхищения, зависть или презрение.